Глава 32. Марика. В своей квартире я появляюсь очень поздним вечером и сразу же падаю на кровать, чтобы уснуть. Прошедшая неделя вымотала меня физически, а ссора с Александром выпила все душевные силы. Как мне хватило сил добраться до дома. Я боялась, что не выдержу напряжения и совершу такую ошибку, от которой моя женская гордость станет лишь словом и съежится до невероятно малых размеров. Но мне хватило выдержки, чтобы не опозорить себя ни скандалом, Не публичными слезами. Выдержки хватило, но осталось ли что-то после этого? Не знаю. Организм после всех тревог и переживаний просит о пощаде. Я буквально валюсь на диван одетый с макияжем. Не могу заставить себя даже встать и умыться, потому что для этого нужно идти в ванную и смотреть на отражение в зеркале и видеть там наивную дуру. Я пытаюсь не думать, что лишь вчера утром на этом же диване спал Савицкий. Сейчас мне кажется смехотворной забота о нем. Наверное, он тоже потом долго вытирал слезы, выступившие от смеха. Мысль о нем табу. Стоит забыть и не думать. Не пытаться анализировать себя, не думать, как можно было предотвратить катастрофу. Никак. Я совершила слишком много ошибок и была очень наивной. В глубине души считала, что Оксана поступает неосмотрительно. Доверившись Ефиму и отправившись с малознакомым мужчиной на пикник далеко за город. Но сама я ошиблась куда серьезнее и не заметила расставленных ловушек. Игнорировала внутренний голос интуиции. Было множество звоночков и прямых посланий, что Советского во мне интересует только возможность затащить в постель и использовать. Но я хотела верить, что он лучше, чем кажется. Как глупо. Я придумала себе идеал и влюбилась в выдуманную версию, а теперь расстроена, что она не совпадает с реальностью. Сдержать слезы не получается, поэтому подушка к утру становится мокрой, соленой и со следами моего макияжа. Я безумно рада лишь тому, что есть целое воскресенье, которое я планирую потратить на снятие припухлости после целой ночи, проведенной в слезах. Никто не знает, что я снова вернулась в Рязань. Демьян не донимает меня гиперопекой и заботой. Хорошо, что он решил дать мне передышку, иначе бы я не выдержала и снова разревелась. Как бы брат поступил в ответ? Понесся начищать наглую физиономию Савицкого? Или пожурил бы меня, сказав, что предупреждал о таком? Не знаю, мне не хочется этого и снять. Не хочется осложнять жизнь своим близким людям. Меня никто не толкал в объятия Савицкого, я сама прыгнула к нему в постели, даже когда он вел себя гадко. Прямо говоря о своих желаниях, предпочла обманываться. Позавтракать у меня не получилось. От переживаний, стресса и бессонной ночи меня выворачивает наизнанку в туалете. Потом на протяжении целого дня передвигаюсь по дому, испытывая странную сонливость и слабость, с большим трудом заставляю себя выполнять домашние дела. Занимаюсь уборкой и стиркой. За всю неделю у меня почти не выдавалось свободного времени, чтобы заняться этим. Теперь я раз за разом складываю белье в стиральную машину, вывешиваю на балконе выстиранные вещи, тщательно мою полы и протираю пыль со всех поверхностей. Мои мысли ужасно пустые, я не могу ни на чем сосредоточиться, и даже музыка, любимая мной, проходит мимо слуха. Вечером на мой телефон приходит сообщение от Савицкого, и сердце пропускает серию ударов. Начинает кружиться голова. Я сижу, но у меня все равно возникает ощущение бесконечного падения. Почему так сложно? Я думала, что будет легче. Но сейчас, даже не видя, не слыша Александра, от одного простого уведомления мое состояние становится даже хуже, чем было. Я долго не могу решиться открыть уведомление и посмотреть, что там. Хожу кругами, игнорируя факт существования телефона в моем доме. Однако в какой-то момент нервы сдают, и руки сами тянутся к смартфону. Я крепко сжимаю телефон в руке, хочу открыть сообщение и боюсь. Это так глупо, но мои чувства никуда не исчезли. Пришло понимание, что я не могу за один вечер избавиться от чувств к Александру. Я по-прежнему не готова простить обман, но какое-то странное щемящее чувство заставляет меня открыть сообщение. Руки начинают трястись, и телефон едва из них не выпадает. Я прикладываю все усилия, чтобы не выронить смартфон из пальцев. Зрение подводит меня, строчка расплывается перед глазами, с большим трудом читаю присланное сообщение. «Я не хотел тебя обидеть. Я долго думал над твоими словами и сейчас понимаю, что ты права». «Нам нужна дистанция и время. Будет лучше для нас обоих, если я некоторое время побуду в Москве. Это не навсегда, я обязательно вернусь. Надеюсь, к тому времени у тебя возникнет желание выслушать меня. Александр». Демьян звонит мне в вечер воскресенья, ненавязчиво спрашивает, как у меня дела. Я знаю, что он беспокоится обо мне, поэтому не стала его мучить неведением, но и подробностей сообщать мне не хотелось. «Командировка закончилась быстрее, чем планировали. Можно сказать, что это не командировка была. Ужин с партнером не состоялся». И? «И?» «Я уехала домой. Ты зря беспокоился, Демьян». «То есть ты в Рязани?» «Да, я вернулась, а Савицкому нужно остаться в Москве, у него там очень важные дела». «Хм». Кажется, Демьян что-то подозревает и не особо верит моему чересчур жизнерадостному голосу, но не наседает. Я очень благодарна ему за это умение поддержать в нужный момент». «Не хочешь сегодня увидеться?» — предлагает он. «Посидим в компании друзей. Я, Даник, его брат. Никаких бывших криминальных элементов». Посмеивается. Хотя грех жаловаться. Ефим мужик с понятиями, уважаю таких. «Не знаешь, как там твоя подруга?» «Еще не пыталась до нее дозвониться, но на следующей неделе обязательно ей позвоню. Может быть, к тому времени любовная лихорадка немного угаснет». «Ну так что с идеей посидеть?» Знаешь, пожалуй, я откажусь. Я такую большую стирку развезла, за всю неделю отыгрываюсь. Нужно еще тюли занавески. Погладить, подсказывает Демьян. Да, погладить, повесить. Работы на остаток вечера хватит. Жаль, вздыхает брат. Я этой ночью обратно в столицу и так здесь задержался дольше, чем планировал. Дела не ждут, тем более есть вероятность, что подвернется хороший контракт через одного знакомого. Необходимо навести мосты переговорить с нужными людьми. Хороший контракт. Очень. И если все срастется, то на месяца три, а то и четыре мне придется двинуть в Чехию. Ясно. Думаю, это отличная новость. Я стараюсь порадоваться за брата и не подавать виду, что расстроена его отъездом на столь длительный срок. Казалось, мы общались не так уж долго, но я прикипела к нему всей душой и понимаю, что мне будет не хватать Демьяна. Это еще не скоро, подсказывает брат. если все случится, то уехать придется только через две, а то и три недели. Так что я еще успею позвать тебя к себе в гости. Будь уверена, ты ее точно не видела такой, какой я покажу тебе. Ловлю на слове Демьян. Желаю хорошо посидеть сегодня с друзьями. Спасибо, Марика. И еще одно: если вдруг решишься на переезд, я буду только рад. Раздумываю над словами Демьяна, могла бы я бросить здесь все и просто переехать? Глава кружится от таких перспектив. С одной стороны, это звучит заманчиво, но с другой стороны, я не готова к переездам и кардинальным изменениям своей жизни, без видимой на то причины. Тем более мне будет жалко оставить квартиру. В ней не помешало бы обновить ремонт, но если думать, какой ценой она мне досталась... Усмехаюсь мыслям о тётке Анне, которая вела себя по-скотски и вдруг пришла извиняться с пирожками. Пирожки? Черт, побери. За своими душевными переживаниями я совсем забыла о них. Я ведь и не знаю, какими они были. С неприятным сюрпризом или без него. Ошибался Савицкий или был прав? Номер Коляна запомнить было совсем несложно. Поколебавшись немного, я набираю его номер и звоню. Как-никак, Коля в компании с Ефимом спас меня от преследований Саши. А еще Ефим оказался вполне адекватным мужчиной, и это и Демьян подтвердил. К тому же от Коли я еще ничего дурного не видела, а внешность может быть обманчивой. Коля отвечает не сразу же. Первый звонок уходит в никуда, но на второй звонок кто-то снимает трубку. «Алло, Коля? Это Марика». «Марика? Ой». Голос-то женский и очень сильно знакомый. «Женя?» Спрашиваю недоверчиво. «Откуда у тебя телефон Коли?» «Коля пришел ко мне, хотел сказать спасибо за вкусные пирожки. Сказал, что ты его угостила. Я немного не поняла, как ты с ним познакомилась, правда. Он друг парня твоей подруги, что-то такое». «Да, все верно. Соглашаюсь. понижая голос». «Ты познакомилась с Колей? Он тебе понравился?» «Мы гуляли целый вечер. Он необычный мужчина, но такой славный, постоянно смешил меня». «Хм». «После прогулки Коля предложил сходить в кино. Я согласилась, но с этим вышло не очень хорошо», — схлипывает Женя. «Сейчас мы в больнице». «Что-что?» Вскакиваю. «Что произошло?» Коля отравился. Мне так страшно было. Он шел как ни в чем не бывало, а потом вдруг позеленел и сложился пополам. Коле стало очень плохо. Он попросил вызвать скорую. Ого! Боже, как мне жаль. Я предупреждала его, что есть пирожки не стоит». «Ты знала, что мама отравила пирожки и все равно дала их Коле?» «Не знала, конечно». «Но ты же в курсе, какие у нас с твоей мамой натянутые отношения?» «Когда она пришла с пирожками извиняться, я подумала, что это странно, один мой знакомый вообще посоветовал выкинуть эти пирожки». «Но пришел Коля, посмеялся над моими словами об опасности и забрал эти проклятые пирожки. Мне так жаль. Как Коля себя чувствует?» «Колю уже промыли, ему хорошо. Сейчас он отдыхает. Я с ним в палате», — объясняет Женя. Мы в хорошей частной клинике. Здесь можно лежать вместе с больным. Я не смогла оставить его в такой момент и просто не знаю, как вернуться домой. Схлипывает Женя. Мне так стыдно за маму. Я не думала, что она способна на такое. Уверена, что отравлены были именно пирожки? Уверена. В больнице сделали анализы. Знаешь, Женя, а я ведь поверила в слова твоей мамы, когда она пришла извиняться. Я даже помощь ей предложила, когда она начала жаловаться на жизнь. Теперь понимаю, что ошиблась. Но что еще важнее, понимаю, что так дело не пойдет. С простого вредительства она перешла к серьезному покушению. Пищевое отравление это не шутки. Я знаю, снова плачет Женя. Это ужасно. Но насчет мамы не о чем переживать. Коля позвонил друзьям, и маму забрали сразу же в участок. Говорят, ей светит обвинение и даже срок. Ничего себе, вздыхаю. Возможно, тебе неприятно слышать мои слова, но она это заслужила. Мне так плохо. Но я понимаю, что мама перешла все границы. Пострадал, Шорохи. Ой, Коленька, ты проснулся? Наверное, я слишком громко разговаривала. Все путем. С кем трындишь?» Спрашивает Коля. С Марикой. Она хотела узнать, как у тебя дела. Дай сюда. Через несколько секунд я слышу голос Коля в телефоне. Ты не зря переживала. Пирожки были сохранить каким сюрпризом? Признается Коля. Бомба петарда. Хиросима нервно курит в сторонке. Мне жаль, что так вышло. Надо было выкинуть их сразу же. Радуйся, что не ты их слопала. Я здоровый как бык, и то мне было херово, а ты бы вообще на тот свет отправилась. Сделай выводы. Тетка у тебя баба гнила, ей ничего хорошего не светит. Мне так жаль. Женек принеси попить, а? Просит Коля. Конечно, сейчас принесу попить. Врача позвать или медсестру? Не, все путем. Только попить хочется. «Тёпленькой водички», — уточняет Коля. «Сейчас принесу, подожди немного». Как только Женя выходит из палаты, он признается. «Женька симпатичная, она мне понравилась. Как бы не сильно жаль, что я пирожками траванулся. Она вокруг меня порхает, как птичка заботливая. Думаю, я её к себе в невесты. Это самое». Запнулся Коля, подбирая нужные слова. «Ангажирую». «Ого, ничего себе, планы». «У тебя нет температуры, случайно?» «Не-а, я уже почти как огурчик». «А ты не торопишься с предложением?» «Чего ждать-то?» «Она красивая и готовит вкусно. Я одинокий и хочу семью. Все тип-топ. Между нами искрила. Ради такого дела я даже в новую бойгу корешей впрягаться не стану». «С прошлым кирпича покончено», — решительно говорит Коля. «Ты мастер отмазок. Поэтому я тебе как есть говорю, чтобы ты ничего плохого не подумал и свою сестру не отговаривала со мной мутеть» я и не думал отговаривать вы взрослые люди сами разберетесь женя хоть в курсе того что ты отношения предлагаешь позажиматься она была не прочь если бы не те пирожки чья то кровать всю ночь бы скрипела пожалуй хватит подробностей останавливаю колю с его прямолинейностью можно ожидать всего вплоть до подобного рассказа как и что он планирует сделать кажется ты настроен решительно надеюсь что у вас все получится говорю пораженно про ребенка женя от другого мужчины ты не забыл А, это фигня, воодушевленно говорит Коля. У моей мамки нас четверо было и вся от разных хахалей. Женька с пузом, но это хороший знак, что она и моего ребенка родить сможет. А то знаешь, какие бабы бывают. Пустышки. Или детей ненужных при малейших сложностях скидывают. Таких шмар я не уважаю, а Женя большая, молодец, что и без страха ребенка оставила. В этот момент возвращается Женя, Коля передает телефон ей. Чувствуется, что ей не терпится поговорить с Колей, поэтому я не стала задерживать новообразовавшуюся парочку и попрощалась с ними, удивившись, как же затейливо складывается судьба. Савицкий не был бы самим собой, если бы следующим утром не прислал на корпоративную почту длинное письмо со списком требований и разъяснений и прямых указаний. На время его отсутствия кабинет директора перешел к заместителю. К слову, его никогда и не планировали заменять, исполнительный сотрудник, всегда знающий свое место. Непривычно работать под начальством другого босса. Кажется, я за неделю привыкла к тому, что советский третирует меня и нагружает работой так, что даже не продохнуть. Не могу сказать, что все вернулось в прежнее русло. Возврата к прошлому нет, я хорошо это понимаю. Мы не общаемся с Александром напрямую, переписываемся сугубо по рабочим вопросам через корпоративную почту. А через нее я не могу отправить ему ни строчки о том, что вопреки всему скучаю и жалею о том, как все повернулось. Я всячески пытаюсь заглушить в себе эти чувства и постыдное желание услышать его голос. Он переписывается по корпоративной почте, значит, жив и здоров, но я не могу отделаться от впечатления, что эти письма за него может отправлять кто-то другой, например, его помощник Андрей. Измучившись такими сомнениями, в один из дней я, найдя благовидный предлог, срочное дело, сама звоню в центральный офис Савицкого в столице и замираю на месте, вцепившись в телефонную трубку пальцами. Мне отвечает помощник Савицкого, интересуюсь, зачем я звоню. Внезапно на заднем фоне я слышу голос Александра, сильный, глубокий и требовательный. Савицкий отчитывает кого-то. Слушаю тембр его голоса, впитываю каждую нотку и успокаиваюсь. Савицкий напорист и безжалостен в разговоре с провинившимся сотрудником находится в своей родной стихии. Андрей снова вежливо интересуется о цели своего звонка. Спохватившись, я передаю все, что было нужно, и прощаюсь, сбрасывая звонок советский в полном порядке и просто держит ту дистанцию которую я сама и просила или просто у него уже отлегло погас интерес ко мне